Холст среда, посредством и на основе которой проявляется все мироздание, как вещественное, так и невещественное, и которое, тем не менее, не сводится ни к одному из этих двух. Подобно тому, как одежда состоит из ткани, море состоит из воды, а язык состоит из слов, вещественная и невещественная сферы состоят из холста. Холст источник всех вещей включая искру, которая для холста представляет собой то же, что нить для ткани, приливы для воды или буквы для слов.